19.00. Сразу скажу, что это второе письмо. Первое я порвал. Там было очень много недостойного, скажем так. Я был готов рвать и метать. Да как ты посмела, что-то на себя берешь? И все в этом духе. А потом, знаешь, мне по-прежнему больно, и я знаю, что это надолго. Не бывает так, что рана латается мгновенно. Не в обиду, но ты действительно многого не понимаешь и не знаешь. Но в этом нет твоей вины. Я рассказал свою историю очень схематично, по сути. А твой ответ? Знаешь, я сначала так разозлился на тебя, а потом понял, что во многом ты права. Теперь вопрос, знал ли я Машу, не выходит у меня из головы. Действительно ли я знала ее или только думал, что знаю? Сколько фальши и скрытности было в ней? Я теперь никогда не узнаю. Но знаешь, кажется, я перестала ее за это винить. Для меня навсегда останется загадкой, почему она так поступила. Почему не дала шанс себе, мне, нам обоим. Сколько раз и для чего она закрывалась от меня? Лиза. «О, я впервые обратился к тебе по имени. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты не побоялась задавать такие сложные вопросы, вопросы, которых я избегал. И если раньше я думал, что меня держит смерть Маши, то теперь понимаю, держит еще и чувство непонимания. Ведь я потерял Машу еще задолго до ее смерти. Она никогда не была моей. Она принадлежала какому-то своему миру, своей галактике. Она всегда была далекой, чужой. И за эти три с половиной года я не приблизился к ней ни на шаг. Теперь я это вижу так же отчетливо, как бокал пива на столике. Кстати, здесь отличное пиво. Попробуй, если не против этого напитка. Я понимаю, что не смогу перестать думать о ней. Пока это невозможно. Но эту боль нужно пережить. Ты говорила о верности. И я задумался, храню ли верность Маше или той жизни, жизни, которая лишила меня покоя. Да, я скучаю по жене, но ведь ты права. Я просыпаюсь и чищу зубы, пью кофе, одеваюсь, иду гулять по городу. Лиза, я не знаю, кто ты, как выглядишь, что любишь в этой жизни, но ты не побоялась сказать все прямо, как оно есть. Спасибо тебе за это. Это поразительно, но твои слова, они не то, чтобы излечили, нет. Но дали надежду, что ли? Я понимаю, что не смогу забыть Машу. Все-таки она была частью меня, моей жизни. Но я знаю, что готов простить ее. Моя злоба, обида, даже ненависть, они ведь ничего не изменят. Маша не вернется, и я останусь прежним. Поэтому я очень постараюсь простить ее и себя. Мне не в чем себя винить. Спасибо тебе, Лиза, за честное и мужественное письмо. Максим. Поскриптум. Тебе не кажется, что брюги слишком мал для такой игры в прятки? Скажу честно, я не уверен. Но, может быть, мы можем встретиться? Пост по скриптум. А ты сама уверена, что нужно прощать Вадима? Нужна ли эта верность отношениям, которые принесли боль? Лиз, ну это жесть. У меня нет слов. Я вот правда не знаю, что сказать. В том-то и дело, Анют. Ты теперь понимаешь, что есть человек, которому я могу помочь. Лиза почти кричала. Словно боялась, что не донесет до подруги то, что творится у нее внутри. Дорогая. Не обожгись, очень тебя прошу, не возлагай надежд на этот эпистолярный роман. Я все это понимаю, но ты же видишь, это не просто так, это какое-то проведение свыше. Лиза, голос подруги звучал устало, но настойчиво. Ты должна понимать, что это не игра, ты вторглась в чужую жизнь. Крошка, я тебя очень люблю, но расставь приоритеты. Ты уверена, что нужна личная встреча. И как же Вадим? Я, конечно, против продолжения этих отношений, хотя и не имею права вмешиваться. Но с ними придется разобраться так или иначе. Ты не сможешь отпустить это просто так. И не должна. Придется поставить точку или запятую. А вот с другой стороны... А почему бы и нет? Вас город свел. Брюги сваха. Анет, я знаю, что со стороны это выглядит совершенно безумно. Но ты знаешь, это сумасшествие меня как-то захватило, как наркотик. Не могу уже без этих писем. Они помогают мне не лишиться рассудка». Лиза понимала, что уже балансирует на грани. «Лизок, просто будь осторожна», — мягко проговорила Аня, словно пыталась удержать подругу на земле. «Да, конечно». Лиза ответила нарочито весело и поспешно, хотя внутри понимала, что уже идет в разрез со всеми своими осторожностями. Врала Ани и, возможно, самой себе.